Вообще-то, в отличие от недавно убиенных нами славян, этим ребятам в зоне опасаться нечего. Они тут свои. Идут по земле Рашида, которые отвечают за все, что случается в его районе, и поддерживают здесь относительный порядок. Но ребятишки выросли в зоне, и по-другому перемещаться просто не умеют. Жизнь приучила. Настоящие настояящиечикерские волки закаленные в боях с федералами хитрые осторожные и опытные малейшие изменения обстановки тотчас же отметит натренированный глаз любой посторонний шум мгновенно услышит чутко ухо у посторонних рискнувших вторгнуться в пределы зоны практически нет шансов остаться незамеченными только ведь и мы здесь не на экскурсии Работаем мы тут. Всесторонне изучили повадки каждого волчары и можем предугадать чуть ли не каждый шаг супостата. А слышим и видим ничуть не хуже. Именно поэтому до сих пор остались в живых. Никак не изощряются молодцы Рустема Гушмазукаева, который опрометчиво договорился с Рашидом о систематической проводке грузов. Черосцарпинское ущелье, мне их искренне жаль, потому что ближе ко входу в ущелье сидим мы с лосем, который стоит целого теления снайперов. В двухстах метрах левее нас скучает барин, поглаживая холеными пальцами пульт дистанционного управления, установленной им накануне системы противопехотных мин. рядом мент, который страхует барина. А еще в 150 метрах левее Салай Джо, наблюдающий за дорогой через оптические прицелы. Очень, очень жаль, такие бойцы погибают. Дождавшись, когда замыкающий караван-пара проследовала мимо нас и удалилась метров на 50, я аккуратно прочистил горло. и принялся размеренно и очень натуралистично куковать. Замыкающие на секунду замерли на месте и обратились вслух. «Я тотально вспотел и задеревенел от напряжения. Нет, кукую я весьма недурственно. Меня Джо научил. А с разведки, который в природных звуках разбираться просто великолепно...» И воспроизводит он и едва ли не лучше самих животных и птиц. Но у одного дозорного на автомате прикручен глушак. А вырос он, напоминаю, в зоне. Ну, разумеется, это дозорный вырос в зоне, а не глушак. Такие штуковины здесь пока что не растут. Ничто не мешает ему поднять свой ствол и пальнуть наугад в направлении звука. Так, для проверки. куку куку -ку. и так далее я вдохновенно обложил входя в образ и боясь сделать лишнение движения да тоайте же родные мои а то сейчас голосовые связки устанут и выдам вместо куку -ку петуха на петух в данной местности вообще аномалия откуда в лесу петух Тогда действительно можно со стопроцентной гарантией рассчитывать на проверочную очередь в нашем направлении. Постояв немного, дозорные развернулись и медленно пошли дальше. В тот же момент я прекратил куковать. Сигнал для барина, что караван в полном составе и можно приступать. Однако эти подозрительные ичкерские волчата довольно долго стояли на месте. Как бы не получилось так, что основная группа уже миновала полосу минных заграждений. Тогда придется много стрелять. Основная группа успеет рассредоточиться и принять бой. А это уже нехорошо. Надо быть последним идиотом, чтобы иметь в руках всеобъемлющий фактор внезапности и не использовать его на полную катушку. Ба-бах! Оглушительно рвануло за поворотом. вздрогнув от неожиданности, Я пытаюсь словить в прыгающую прорезь прицела Фигуру одной из замыкающих, Застывшую на краткий миг у обочины дороги. И не успеваю. Совсем выпустил из виду, что рядом лось, Машина для стрельбы из всех положений. Пукс-пукс! Выдает автомат лоса, И нет фигур замыкающих. Отбросила их, кусты, на обочине. Кубарем скатившись вниз, мы продираемся через кусты на дорогу и шустро движемся в направлении взрыва. Спереди звонко вспарывает воздух две чужие очереди. У всех наших автоматы с ПББС. Значит, кто-то из ичкетских гвардейцев умудрился остаться в живых после бариного аккорда. рывком приняв право я прижимаюсь к обочине и автоматически бросаю через плечо лосью на месте страхуешь я пошел лось не отвечает встревоженно обернувшись я обнаруживаю что коллега жив здоров и морчусь лось прилежно выполняет функции которые остальные члены команды избегают взваливать на свои плечи этот Симпатичный внешний парниша у нас числится внештатным контролёром. Только не тем, что в троллейбусах к безбилетным пассажирам пристаёт, а тем, что делает контрольные выстрелы в голову. Наше присутствие на поле брани не требуется. Всё получилось как надо. Вот только лошадку жалко. «Лось, лошадь, добей!» Словно прочитав мои мысли, возбужденно кричит барин, выбираясь из кустов и брезгливо переступая через растерзанное взрывом тела основной группы каравана. Несколько секунд я безотрывно смотрю в налитые кровью глаза, поверженной гнедой, которая, хрипя и пуская малиновые пузыри, старательно выгибает длинную шею назад, пытаясь укусить. гигантского невидимого слепня, вырвавшего у нее из спины двух килограммовый кусок мяса. Затем откуда-то возникает лось и одним выстрелом прекращает эту мучительную сцену. Черт! Бывают моменты, когда я ненавижу свою работу и самого себя за то, что приходится делать. Через несколько мгновений На месте происшествия все приходит в движение. Джо подгоняет форт, припрятанный до поры до времени в кустах, метрах в трехстах от засады. И мы начинаем споро перегружать в него оружие из покореченной повозки. Хорошо, что стволы не в табельной упаковке. Ворочать тюки значительно легче, чем тяжеленные оружейные ящики. Работаем очень быстро. насадно крякая и обрываясь обильным потом, хотя никто не гонит. Надо поспешать часовые со сторожевого поста Бекмурзаева, что с той стороны ущелья. Вне всякого сомнения, слышали фейерверк и сделали выводы. Сами они сюда не сунутся, не велено, но обязательно сообщат по команде. Ориентировочно через полчаса? Здесь будет до зубов вооруженный рейдовый отряд и очень может быть под руководством самого рашида Ясно, солнышко. Тогда придется отстреливаться до последнего патрона, а затем совершать суицид под кронами раскидистых дубов. Потому что сдаваться в плен этому господину никто из нас не пожелает ни под каким соусом. Есть, знаете ли, на то особые причины. Погрузка закончена, мы вытаскаем из кустов трупы проводников и аккуратно укладываем их неподалеку от распростертых на дороге дозорных авангарда. Получается очень натуралистично. Создается впечатление, что Хлопцев накрыла в один момент мастерски выпущенная очередь из автомата в упор. Внешний вид места происшествия – очень важная особенность такого рода акций провокации провокаций. экспертизы и следственные эксперименты в зоне никто никогда не проводит. Все доверяют лишь собственным глазам и ушам. К машине подходит лось. Жестом дает понять, что выполнил свою миссию. Случайно оставшихся в живых не будет. «Все, пора отправляться». Барин, тяжело вздохнув, забирается за баранку груженного форда. Заводит двигатель и неторопливо едет, по дороге прочь от ущелья. Мент выводит откуда-то нашу лошадь, запряженную в повозку. Мы быстренько вскарабкиваемся на нее и чуть помедлив катим вслед за фордом.